Глава сорок седьмая. Лиля. Какие новости? Я порываюсь встать, но Ратмир придерживает меня рукой. Лежи, не вставай, дай себе проснуться. Который час? Уже почти шесть. Вечер. День тот же, если ты об этом. Хорошо. Хотя, по сути, ничего хорошего. Я проспала целый день. Ты что-то говорила о новостях? Да. Я не забыла твоей истории с кредитом и решил ее. Это же хорошая новость. Неплохая. Я не хочу говорить с Ратмиром, но втягиваюсь в разговор по неволе. Сердце, полное любви и солнечных картинок, привидевшихся во сне, все еще заходится в бешеном ритме от счастья и предвкушения. Интересно, это все беременные такие, сумасшедшие на всю голову, влюбленные в кроху, еще не родившуюся даже. Девочка или мальчик? Как мне не терпится узнать, вещим ли оказался мой сон. «Да?» — спрашивает Ратмир. «Извини, я все прослушала. Отец просит нас перебраться на время в более безопасное место. Я сказал, что как только ты проснешься, мы отправимся в путь. Да? Разве у меня есть выбор?» — улыбаюсь кисло. «Если откажусь, ваша влиятельная семейка насильно посадит меня под замок. Лучше я сделаю вид, будто пошла на это добровольно». «Колючка», — вздыхает Ратмир. «Нет, ты не подумай, я не жалуюсь. Заслужил. За нами уже приехали. Я попросил подождать, пока ты проснёшься». «Тогда я не стану вас задерживать и приведу себя в порядок. Где моя одежда?» — бросил в стирку. Еще ни черта не высохло, мокрое все. «И как, по-твоему, мне выходить?» «Пока набрось халат. Тебе сейчас принесут одежду. Ты не угадаешь, какая одежда мне подходит». «Я видел твою одежду и знаю твой размер», — улыбается коварно. «Иди, Лиль, я жду». Немного досадуя и негодуя, я отправляюсь в ванную комнату, чтобы под тёплым душем разогнать мурашки. Они всегда возникают от общения с Ратмиром, причем возникают не столько на коже, сколько изнутри. Словно горячая волна омывает изнутри от его заботы и внимания. Нарочно провожу в душе много времени, тщательно сушу волосы и забираюсь в один из банных халатов Ратмира, тёмно-серый, вафельный. Он ему длиной до самых пяток, а мне и подавно. Не волочится по полу, мне приходится придержать его руками. В таком виде я и появляюсь в гостиной, придерживая халат, словно принцесса платье, не желая испачкаться. Вот только я не принцесса, а в гостиной внезапно оказывается гость. Мужчина. Он оборачивается на звук моих шагов, поднявшись с дивана, и делает уверенные шаги в мою сторону. Чёрт, черт, черт! Мне и одного беглого взгляда хватило, чтобы признать очевидное сходство между ним и Ратмиром. Взрослый, высокий, широкоплечий мужчина. Волосы цвета перца с солью. В короткой стильной бородке тоже просвечиваются светлые серебристые нити. Отец Ратмира? Я застываю, не зная, как себя вести. Ищу взглядом Ратмира, чтобы наказать его хотя бы немым укором. Но передо мной останавливается его отец, который словно нарочно перетягивает на себя все внимание. Илья Тимурович, отец Ратмира. Боже, у них и голоса похожие, только у отца Ратмира голос ниже и спокойнее, не с такой кипучей энергией, которая брызжет из Ратмира фонтаном, но лица похожи и глаза. У отца Ратмира тот же самый глубокий и теплый взгляд, серьезный, увесистый, всеобъемлющий. Под таким взглядом чувствуешь себя так, словно тебя окружили со всех сторон, никуда не скрыться. И более того, желание бежать пропадает совершенно. Отец Ратмира разглядывает меня, не таясь, с интересом. «Вы, как я понимаю, Лилия?» «Господи, очнись ты уже!» Я отпускаю ткань халата и медленно протягиваю ладонь в ответ протянутой руке отца Ратмира. В конце концов, просто стоять это невежливо. «Лилия, да!» «Очень приятно, наконец, самому познакомиться с девушкой, которая произвела на Ратмира такое впечатление, что он даже решил шантажировать меня, лишь бы я не вмешивался в ваши отношения». «Когда такое было, па? Шантаж? Не было такого! Разве ты не выставил условия, чтобы я к вам не лез, и только потом ты был готов поделиться со мной сведениями об опасности?» Ровным голосом поинтересовался отец Ратмира, посмотрев на сына через плечо. «Между ними происходит немой диалог, обмен трескучими взглядами, в которых ни один не желает уступать второму. Я словно оказываюсь невероятно близко к эпицентру торнадо, и меня в любой момент может туда затянуть». «Хорошо, было», — признает Ратмир. Я лишь защищал свою от твоих посягательств и планов женить меня во что бы то ни стало. Как я вижу, мой план сработал. Ты все же решил остепениться и даже выбрал девушку себе по сердцу, а не по расчету. Мне кажется, что вы чуть-чуть не правы, Ильяс Тимурович, — решаюсь возразить я. Извини, Ратмир, но я не хочу поддерживать сказочку о том, что у нас все хорошо, все совсем не так. Отец Ильяса хмурится, переводит взгляд с Ратмира на меня и обратно. Ратмира лишь разводит руками. Я сам сказал, что поначалу хотел устроить все фиктивно, а до этого она узнала про представление с Байсаровыми. «Как-то так. У нас не все гладко». «Сам признался. До того, как все всплыло», — уточнил отец Ратмира. «Ага. Премия «Лучшие в отношениях» сегодня достается мне». Ты правильно сделал что сознался это обязательно всплыло бы в момент, когда все наладится было бы только хуже. Он снова переводит взгляд на меня думаю со временем все наладится никто не прощает подобное за один миг. как бы то ни было все же вам лучше перебраться в спокойное и защищенное место радмир, подошли ли одежду? они все решили между собой не спросив меня, Но, вопреки всему, возмущаться не хочется или просто не хватает на это сил. Через слой обиды и боли прорубаются мысли о том, что Ильяс Тимурович в чем то прав. Лучше сейчас узнать и не увязнуть в непрошенной любви с головой, чем узнать о таком в момент, когда у нас была бы полноценная семья, дети. И в то же время он сам разрушил хлипкий мост к восстановлению чувств. Все так сложно. Держи, Лиль. переоденешься? Я принимаю пакет с одеждой из рук Ратмира и удаляюсь в спальню, слыша, как отец начинает разговаривать с сыном в полголоса. Их приятно слушать. Их голоса на одной убаюкивающей волне. Она прокрадывается внутрь и оплетает сердце, несмотря ни на что. Располагающие к себе сильные, уверенные мужчины. Отец гордится сыном, что тот открыто признал ошибки. Я тоже прониклась невольным уважением к Ратмиру. Он и упал в моих глазах, и вырос одновременно. Как такое возможно? Чтобы не думать о нем, переключаюсь на пакет с одеждой. Все новое. Приходится срезать бирки канцелярским ножиком. Есть даже белье: чистые трусики и мягкий бюстгальтер с красивой кружевной отделкой. Ратмир точно подсмотрел размер на моей грязной одежде, потому что белье садится хорошо. От платья сложно отвести взгляд, светло-бежевое с золотистыми нитями. Я надеваю платье, потому что больше ничего другого не остается. длинное с запахом на груди в виде халата. Платье легкое, но даже на вид безумно дорогое. Я бы сама на такое только решилась посмотреть на витрине и ни за что бы не взяла даже на примерку. Почему нельзя было привести мне простой спортивный костюм и ограничиться этим? Разве так не практичнее? Но взгляд сам тянется в зеркало. Мне нравится то, как сидит на мне это платье. Для него приходится распустить волосы, по губам проскальзывает немного растерянная улыбка. Я не знаю, чего ожидать от Ратмира, и тем более от его отца». Если речь идет только о том, чтобы перевести меня и ратмира в безопасное место, то зачем такие наряды? От платья сложно отвести взгляд. Пробыв в комнате еще немного, я выхожу. С губ ратмира срывается удивленно восторженный возглас. Выглядишь как королева. Думаю, ратмир прав? присоединяется к его словам отец. Теперь, может быть, поедем, мы ждали только тебя, лилия. Радмир заявил, что ты спишь, и наотрез отказался тебя будить. Снова миниатюрный укол прямиком в сердце. Думала, что там уже нечему расплываться от приятного жара, но это действует. Приятно, чёрт побери. Вот только какое мне дело до красивых жестов. Я бы обошлась чем-то попроще, чем такое платье. Леся, то есть моя супруга, Была ограничена по времени в выборе. ее попросили найти платье нужного размера, и она по-женски рассудила, что этот вариант самый подходящий. Выдвигаемся? С Тимурович бросает красноречивый взгляд на часы. «Ладно, чем быстрее избавимся от этой обязанности перебраться куда-то, тем лучше, меньше контактов с Анваровыми, спокойнее сердцу». Однако на выходе меня ожидает еще один сюрприз. Ратмир протягивает мне шубку из меха. «Что? Нет, где моя куртка? Только не говори, что и куртку ты постирал». «Это облегченный осенний вариант шубки. Ты спала, а за это время резко похолодало. В куртке на рыбьем меху ты точно окалеешь. Я о тебе забочусь. И о малыше тоже», — заявляет упрямо. «Пока не наденешь, никуда не выйдем». «О, черт! Снова этот шантаж под видом заботы. Или наоборот, забота обернута в оболочку шантажа. Стоит признаться, что ни под каким другим предлогом я бы не стала принимать подарки Ратмира. Наверное, эти мысли слишком явно проступают на моём лице, потому что этот наглец вскользь замечает. Ты пообещала, что не будешь противиться моему участию в жизни малыша и не станешь отбиваться от моей помощи. Это касается и тебя тоже, Лиль. Ты просто подловил меня на словах, сказанных неосторожно, возмущаюсь я. Так уж устроена жизнь. Приходится думать, что говоришь, или действовать эмоционально и разгребать последствия. Но даже если ты хорошенько подумаешь, как ответить и что сделать, разве это гарантия того, что ты ответишь верно, или твой ответ и действия принесут тебе именно тот результат, на который ты рассчитываешь? Или не вмешаются непредвиденные обстоятельства? Жизнь сложнее, чем школьный урок, Лиль. Я это прекрасно знаю. Мы сталкиваемся взглядами. Между нами точный искрит. Я призываю себя к равнодушию, словно обращаюсь с мольбой ко всем Всевышним силам. А они не отзываются в ответ. Я не могу быть равнодушной по отношению к Ратмиру. Во мне бурлит так много эмоций, которые не отгорели после всех его заявлений и, кажется, отгорят еще не скоро. Поэтому я поворачиваюсь к Ратмиру спиной и позволяю накинуть ему на свои плечи шубку из искусственного меха. Очень легкая, красивая и тёплая, совершенно не тяжёлая. Наглец успевает приобнять меня за плечи на миг и поцеловать ее в волосы. «Ты безумно красивая». Еще и комплименты расточает. Неужели его совсем ничем не пронять? Никакими отказами. Я больше не решаюсь сыграть с Ратмиром в игру «Кто кого переупрямит». Хватит с меня на сегодня стычек, в которых он неизменно одержит верх, благодаря настойчивости, упрямству и поддержке со стороны отца. Она негласная, неявная, но очень ощутимая, проскальзывает в сдержанных жестах и взглядах, проявляется даже в явном невмешательстве. Но я каждой клеточкой тела понимаю, что отец одобряет поведение сына и поддерживает его, не придает большого внимания нашим кратким стычкам с Ратмиром. Он не делает замечаний и почти не высказывается, но я остро ощущаю, как все его мысли и настроения находятся полностью на стороне Ратмира. Во дворе дома нас дожидаются добротные внедорожники. Очень тяжелые и массивные на вид, Ощущение, как будто даже бронированные. Это всего лишь мои догадки, просто это чувствуется в том, сколько охраны выставлено вокруг. Отец Ратмира занимает место отдельно от нас, в другом внедорожнике. Впереди и позади выстраивается целая вереница машин с охраной. Поневоле я проникаюсь словами Ратмира. Все так серьезно. Неужели ты не преувеличил опасность?» Ратмир посылает мне долгий, потемневший взгляд и качает головой. «Нет, незадолго до того, как я пропал на месяц, на отца и маму было совершено покушение, без жертв не обошлось, отца тоже серьезно ранили». «Мы спешно перебрались в другое место, и я никак не мог связаться с тобой. Не должен был проявлять тебя и свои привязанности. Вдруг бы они решили добраться до нас через тебя?» От его спокойных, рассудительных слов вдоль позвоночника прокрадывается острый, будоражащий холодок. Я всерьез не думала, что Ратмир не шутил. Я слушала все, что он мне говорил, но глубоко не задумывалась над этим. Мне все это казалось игрой и блажью мажора, но теперь я понимаю, что у таких игр очень опасные правила, и это немного притупляет обиду за то, что он сыграл в видимости заинтересованности другой девушкой, позволил ей и себе зайти далеко, прошелся по самой грани. Остаток поездки я без конца прокручиваю в голове все моменты, начиная с самого первого дня знакомства. Кажется, будто прошла целая вечность. Радмир такой разный, думаю, с явным волнением. И красавчик, находящийся на кураже от победы самой жизни, и заботливый семьянин, и отличный любовник, и хитрецы, просто очень упорный и настойчивый. Этого у него не отнять. По его внимательным взглядам и огоньку в темных глазах начинает казаться, что моя капитуляция неизбежна. Это лишь вопрос времени. Я все гадаю, куда же меня везут. Мы пересекаем границы города, пробираемся вглубь территории одного из коттеджных массивов. Машины проезжают дальше, и скоро вдоль обеих сторон дороги начинают мелькать голубые ели, еще невысокие, может быть, по 3-4 метра. Смотрится привлекательно, дорога витиевато сворачивает. Морды машин упираются в огороженную территорию, снова проверка. После ворот машины проскальзывают за ограждение и не спеша подкатывают к трехэтажному дому. Смутные сомнения начинают терзать меня. Куда мы приехали? Неужели? Ратмир уводит меня в дом, и едва он появляется в просторном холле, как сразу же слышится возмущённо радостный голос девушки: Рад! ну наконец-то! Мы ждали только тебя! Я есть хочу!». «Не слушай ее, она как маленькая, уже погрызла всего, чего только можно», — успокаивает голос второй девушки. Рядом с нами останавливаются две девушки. Та, что выкатывала Ратмиру претензии, светленькая, без стеснения тискает Ратмира. Вторая — тёмно-русая, постарше, более рассудительная и спокойная. Обе симпатичные, родственные черты хорошо заметны. Я замираю без движения, понимая, куда меня привезли. В дом Анваровых, прямиком к семейному ужину. Хитрецы. Оба.